Глава 14. Бумажный человек. Одно из лучших в городе, просторное кафе «Ля Флёр», находилось в районе Нисси-Адзабу и было популярно среди домохозяек и гайдзинов. Примечание гайдзины – японское прозвище иностранцев, как правило, европейцев. Конец примечания. Обычно к пяти вечера народу здесь собиралось предостаточно, но сегодня сильный дождь заставил многих изменить свои планы. Фоном негромко звучали старые французские шлякеры, и вата и сакай сидели за угловым столиком у запотевшего окна. Он потягивал свой первый капучино, она курила вторую сигарету. «Не понимаю его логику», — сказала она и затянулась. «Зачем ему помогать тебе, если он убийца? Чтобы отвести подозрение? «Он знает, что у нас на него ничего нет. Может, его это даже забавляет?» Ивата вздохнул. «Не думаю, что я чем-то выдал себя, но мне показалось, что он тоже меня изучает». «Интересно». Сакая посмотрела в окно. «Нарушка подтвердила, что он вылетел в Пекин. Я еще копаюсь в его прошлом, но пока никаких зацепок». «И почему я не удивляюсь?» «Ты не из тех, кого легко удивить, Ивата». «Вот как? Что ты еще обо мне знаешь?» «Тебе вряд ли захочется это услышать». «Нет, напротив. Продолжай». «Ну, ладно. Ты разведен, так?» «Точно разведен. Это у тебя на лбу написано. Что там было? Другая женщина?» «А нет, другой мужчина, точно. Это она от тебя ушла, да?» «Муки ревности, вечно красные глаза, эмоциональная зажатость. А вот детей у тебя нет. Ты еще больше ушел в себя, переехав в Токио». В нашей работе вечеринки с коллегами в караоке не предусмотрены. Напротив, я уверена, ты одиночка и ни с кем не встречаешься. Тебе нечего предложить, нечего отдать женщине. Я бы сказала, ты из тех, кто предпочтет сам все испортить, чем ждать ударов судьбы. Ты не можешь просто послать все к черту и стать офисным служащим. Нет, ты неординарный человек, хотя и не очень ответственный. Ты ненавидишь эту работу, но она нужна тебе как воздух. Тут и гадать нечего. Тот Ивата, что был до дела убийств, ушел навсегда. Ивата допил кофе и кивнул. «Ты не раз встречал таких с красными глазами?» Ты сам спросил. «Да, сам. И всегда ты так любезна со своими напарниками?» «О, нет», — засмеялась она. «Обычно я не такая общительная». Закончилась очередная песня, и Сакая затушила сигарету. «Итак». Сказала она, меняя тему. «Какие у тебя планы насчет профессора?» «Для начала выяснить его местонахождение на момент обоих убийств. Сил у него точно хватило бы, да и с ритуальной стороной он знаком неплохо». «Ясно. Как только я обнаружу хоть тень улики, хоть малейшую связь, я его прижму». Сакая вытащила из зеленой кожаной сумки блокнот. «Кстати, об уликах. Полицейское управление Канагава прислало результаты банковской проверки». Оказывается, госпожа оба была довольно состоятельной женщиной. На те деньги, что у нее имелись, она могла бы заказывать продукты на дом лет до трехсот. Но в отличие от семьи Конессира, ее счет не пополнялся. Расходы тоже ничего особенного не показали. Возможно, убийца знал, что деньги не заинтересуют ее, в отличие от Конессира. Что ж, еще одна из загадок мироздания. Ивата, отправляйся домой, выглядишь отвратно. «Ты всем это говоришь. У меня острый глаз, ты сам сказал». И вот почувствовал, что у Сакай сегодня новые духи, цветочный запах с медовыми нотками. Он впервые видел ее с накрашенными губами, а под глазами были темные круги. Она была в облегающих и вытертых джинсах и объемном черном свитере, спадающем с плеча. Через подлокотник ее кресла была перекинута кожаная куртка. «Пожалуй, я и правда поеду домой. А ты куда?» «У меня встреча с другом. Тогда иди, а я расплачусь». Сакая помахала ему на прощание и направилась к выходу. На улице она раскрыла зонтик и быстро исчезла из виду. И вот отодвинул чашку из-под кофе, достал сигареты и только теперь заметил знак «не курить». Он убрал сигареты и ощутил бездонную пустоту. Он хотел, чтобы Сакая осталась с ним. Хотя пока не понимал, затруднялся сказать, что им движет, мимолетное желание, любопытство или скука. При мысли о Сокае у него возникали разные мысли, но он не мог определить, какие превалируют. И вот они очень беспокоили его чувства к Сакае, но нежелание быть одному его поразило. Он стал вспоминать разных людей, с которыми его сводила жизнь, прикидывая, кому бы сейчас позвонить, кто бы ему обрадовался. Никто не пришел на ум. Иватов встал, расплатился и вышел из кафе. На улице Васай-Доре, пролегающей прямо за станцией Идибаси, Сакая миновал рощицу едва не распустившихся берез и остановился перед зданием бурого цвета. Над вывеской торгового центра висела видавшая виды табличка «Зал букса Осино». Еще поднимаясь по лестнице, Сакая расслышала приглушенные звуки ударов по боксерским грушам, по скрипыванию матов и канатов ринга. В зале было светло, в воздухе стоял легкий запах аммиака. юные боксеры разминались в углу этого зала, а на ринге в самом центре уже боксировали. Никто не обратил на Сакая особого внимания. В рамке на стене возле ринга висело изречение на английском. «Никогда не сдавайся, работай на износ, и будешь всю жизнь чемпионом». В дальнем конце зала распахнулась дверь, откуда вышел высокий мускулистый мужчина, стриженный ежиком и с татуировкой в виде бабочек на руках. Он тепло поздоровался со знакомыми. Увидев сока, он замер, как вкопанный, но тут же его рот расплылся в улыбке. Норика! Она улыбнулась уголком рта и крикнула. «Осина, наш чемпион!» Молодые боксеры зааплодировали, кто-то присвистнул, а Сина покраснела и махнул ей, чтобы она следовала за ним. Пока они шли, Сакая любовалась его мощным торсом и едва сдерживалась, чтобы не шлепнуть его под задницу. Он провел ее в небольшой аккуратненький кабинет, два окна которого выходили на парк Караку и на реку Канда. сев к касталоне некоторое время просто улыбались друг другу, вглядываясь в знакомые черты и отмечая произошедшие с каждым перемены — Этки печати времени, свидетельство потери новых приобретений. «Давно мы не виделись», — сказал он тихим низким голосом. «Отлично устроился, Асина». Он смущенно потупился. «Спасибо. С твоим-то опытом ты можешь заламывать за свои услуги любую цену. Сейчас особо не заработаешь, но на жизнь мне хватает. Ты никогда не был рвачом. А ты уже закончил академию?» Сакая протянула ему полицейский значок. Он осторожно взял его, стараясь не дотронуться до ее руки. «Отдел убийств?» — спросил он с уважением. Она рассмеялась. «Ты удивлен?» «Нет». «Признайся. Я удивлен не этим. Я знал, что ты далеко пойдешь». «Тогда чем же?» Он погрустнел. «Просто я не думал, что мы когда-либо увидимся». Сакая резко отвела взгляд, поднялась и стала рассматривать фотографии, висевшие на стене. С них на нее смотрел молодой мужчина с блестящим от пота телом, усталый, но со взглядом победителя. Ее на снимках не было, хотя она присутствовала на всех его поединках. Она помнила эти бои с их запахами, музыкальными паузами, с брызгами горячего пота, которые долетали до зрителей в первом ряду. Помнила, как ее переполняла гордость. «Национальный чемпионат», — с придыханием произнесла Сокая. «Среди юниоров», — добавил он. «Половина этих ребят куда талантливее, чем я в свое время. Что-то ты стал скромнее к старости. Просто честнее. В любом случае, прошлое есть прошлое». Сакая грустно улыбнулась, не поворачиваясь. «Прошлое просто есть», — пробормотала она. «Что же привело тебя ко мне? Нужна твоя помощь, Осина». «Я очень рад, что ты обо мне вспомнила. И для тебя готов на все, ты же знаешь». «Ты все еще общаешься с теми э, парнями?» «Давненько не имел с ними никаких дел», — он посмотрел на нее со значением. «Но что конкретно тебя интересует? Я сделаю все, что в моих силах». «Я ищу одну женщину. Мне нужно ее свидетельство о рождении, школьный аттестат, все в таком роде. Сейчас она должна быть моего возраста». Сакая четко записала имя в блокноте с зажимом, лежавшим на столе. Почему ты не ищешь ее через полицейские каналы? Понимаешь, такие поиски оставляют следы, а следы вызовут расспросы. Кроме того, я сильно сомневаюсь, что за ней числится что-то криминальное. Это по работе или для себя? Какая разница? Оба улыбнулись, затем Сакая вытащила пачку купюр и визитку. «Хватит твоим друзьям?» «Более чем. Я позвоню, когда свяжусь с ними». «А чего хочешь ты?» «Асина?» Он облезал губы и опустил взгляд. «Что ты имеешь в виду?» «Деньги, конечно. Ты сама сказала, что я никогда не гнался за деньгами?» Сакая рассмеялась. «Ты всегда стремился прыгнуть выше головы, чемпион. С тобой всякий бы стремился. Держи, должно хватить». Она передала ему еще несколько купюр. «На что? А ты как думаешь?» Она встала, а он сказал с улыбкой. Таких женщин, как ты, больше нет. Сзади мы все одинаковы. Она открыла дверь и, обернувшись, подмигнула ему. Главное, добудь, что я просила. Он посмотрел на ежедневник. Мидори Анзаи. Асина стал тереть буквы пальцем, пока на странице не расползлось чернильное пятно. Следующие несколько дней были небогаты на события. Иват встретился со старыми знакомыми Конессира и Оба в надежде обнаружить упущенные детали или существенные подробности их жизни. Но его ждали только прекрасные отзывы, и сочувствие совершенно для него бесполезное. Тогда Ивата вплотную занялся профессором Игараси, но не нашел в его биографии ничего подозрительного, в том числе и связи с жертвами. Сакая со своей стороны проштудировала все доступные архивы и другие источники информации, но ее поиски не выявили между жертвами никакого связующего звена. Сидя за своим временным столом, Ивато позвонил Сакае и тихо заговорил. «Ну, должно же быть что-то общее. Я просто отказываюсь поверить, что черное солнце действует наугад. Все, что мы знаем, свидетельствует о его скрупулезности». «Не все, а лишь кое-что, Ивата. Ты буквально заставляешь меня искать иголку в стоге сена». «Вот и продолжай». Он бросил трубку и потер глаза. Когда он их поднял, с дальнего конца комнаты ему ухмылялся Марота. «А, Микки Маусу грустно», — протянул он. «Купите ему сосиску в тесте». Из разных уголков первого отдела послышались сдавленные смешки. Утром 2 марта, через две недели после первого убийства, Ивата подъехал к району Ден-Энтефу, что в получайся езды к югу от Себуя, застроенному в стиле города сада. Он даже не представлял, где еще можно хоть что-то разузнать, и на эту поездку возлагал последние надежды. В этом немноголюдном Токийском районе. Вдоль улиц были высажены деревья, а в больших домах разноплановой архитектуры проживали, помимо состоятельных японцев, экспаты, известные бейсболисты, звезды поп-музыки, создатели комиксов и политики. Дом, расположенный по адресу, который он взял у ребят из охраны, находился на тихой улочке у парка Тамагавади. Ивата надел бейсболку, темные очки и купил в ларьке кофе, сиропом Агава. От его внимания не ускользнуло, что в серой машине напротив дома Игараси сидят двое полицейских в штатском. Один читал спортивную газету, другой дремал. Случайно брошенный на них взгляд тотчас же вызвал бы подозрение, но Ивата надеялся, что Игараси не самый наблюдательный человек. Он направился к дому, посягивая кофе и посматривая на окна. Дом явно пустовал. Полицейский с газетой бросил на него мимолетный взгляд и, не отметив для себя ничего интересного, вернулся к спортивным новостям. Иват прошелся перед домом, прежде чем сесть в машину, хотя его физическое состояние нельзя было назвать идеальным, но щиколотка больше не ныла. Он бросил взгляд на серые седаны и ощутил что-то вроде симпатии к ребятам из наружки. Они работали в одной команде, где главным был он, Вата. Ограниченные, но верные псы, которые только и ждут. Команда ФАС. Ивата снял кепку и очки, и на удачу набрал номер Игараси. «Да», — в голосе профессора он узнал тот же нетерпеливый тон, с которым он встретил Ивату у себя в офисе. «Профессор, это инспектор Ивата. Как вам повезло, я только что прошел паспортный контроль в Нарите». Примечание Нарита, главный международный аэропорт Токио. Конец примечания». Ивата без особого волнения слушал этот низкий спокойный голос. «Как прошла поездка?» «Не так успешно, как хотелось бы. А у вас наметился прогресс?» «В общем, да. Вы не будете против, если завтра утром я загляну в музей и задам вам несколько вопросов. Я буду там к полудню. Тогда до завтра, профессор. Я приготовлю кофе к вашему приходу». Ивата нажал на кнопку отключения, словно тронул пальцем горящую спичку – Он уставился на телефон. «Кофе. До завтра, ублюдок». Он поднял от телефона глаза и понял, что в серой машине что-то происходит. Любители спортивной хроники и полуденного сна поспешно снимали с себя наушники и убирали камеры наблюдения. Затем сонливый вылез из машины, держа в руках бумажный пакет. Не успел он дойти до мусленного контейнера, как и Вата уже держал его за шиворот. «Эй, куда это ты собрался?» Полицейский обернулся и злобно зашипел. «Ты смотри, с кем разговариваешь!» Ивата сунул ему в лицо полицейский значок. «Я не давал вам никаких особых распоряжений, никаких. А ну марш в машину и глядите в оба, ясно?» Взглянув на значок Ивата, полицейский нахмурился. Документы и авторитет, стоящий за ними, никак не вязались с этим нервным, дерганным типом. «Успокойтесь, пожалуйста!» «Я успокоюсь, когда ты вернешься к работе, мать твою!» «Только что звонил шеф отдела. Газеты, вы что, не в курсе?» Ивата моргнул, а внезапно заработавшая во дворе поливальная машина словно разразилась смехом. «Нет, а что?» Второй коп, который находился уже на полпути от машины, бросил ему газету. Она приземлилась у ног Ивата, возвращая его мыслями к суровой реальности. «Токио под страхом нового убийства. Участь суперзвезды разделила вдова». Начало статьи было посвящено... Безнаказанности жестокого убийца и некомпетентности полиции. Новый министр юстиции сетовал на сокращение бюджета полицейского ведомства и необходимость реорганизации полицейских кадров. центральное место в публикации отводилась фотография улыбающейся мины фонк, полной любви и благодарности публике. Ниже располагался размытый снимок и входящего в дом супругов Оба. Я лучше пойду, сказал второй полицейский. Ивата указал на дома Игараси. «Он снова совершит убийство». «А мне приказали, я выполняю. Вы же знаете наши правила», ответил полицейский, возвращаясь к машине, походу поправляя пиджак и разглаживая волосы. «Он не отступит», — крикнула ему Ивата. Седан зарычал и мягко снялся с места, выпустив на прощание облачко дыма. Голос Иваты дрожал от гнева. «Даже если отступим мы!» В кроне дерева у него над головой щебетали птицы. Из-под дорогущих штор и стеклопакетов соседних домов за ним шпионили любопытные взгляды. Ивата сел в машину, часто дыша носом, он крепко зажмурился и закусил губу, страстно желая унять злость. Он хотел тишины и тут же услышал жужжание телефона. «Ивата?» — голос Синда был низким и бесстрастным. «Ты меня слышишь?» «Да». «Ты знаешь, почему я звоню?» вот с силой надавил себе на переносицу, стараясь не разораться. «Вы обещали дать мне время? Этого никто не может обещать. Я жду тебя здесь через тридцать минут, все отменяется». вот отключился и попытался взять себя в руки. «Может, просто одни из них хорошие, а другие плохие?» Он представил восковое личко малышки Конессира. Зарычав, как дикий зверь, только чтобы не разрыдаться, он яростно колотил кулаком по рулю. Автомобильный гудок пронзил безмятежное безмолвие тихой улочки. Холодное утро, как ни в чем не бывало, продолжило свое неспешное течение. В кабинете Синда стоял все тот же кислый запах, несмотря на то, что мир за его окнами, с тех пор, как Авата впервые переступил его порог, Заметно переменился. В дурном расположении духа и весь покрытый испариной он вошел в кабинет, потрясая в воздухе рукой. А не слово и вата. Синда захлопнул дверь и буквально рухнуло свое кресло, которое жалобно заскрипело. Он швырял на стол газеты одну за другой. Убийство, паника, ужас крупным шрифтом. Убийство Фонг так и не выплыло бы наружу. На смерть вдовы необходимо было скрыть. «Ума не приложу, как они узнали. Ребята из Каганавы клянутся, что это не их источник. Впрочем, это уже не имеет значения». Синда ткнул пальцем на стопку газет, словно это собачьи экскременты, которые лучше обойти. Прошло две недели, и вот Сацука Эда позвонила суперинтенданту Фудзимуре. «Сегодня утром Сацуки, блин, Эда, министр грёбаной юстиции. Ты знаешь, что это значит, Ивата?» «Будет жарко». Ивата прикрыл ладонью глаза. «Вот именно, жарко! И куча проблем! Люди под угрозой увольнения!» Он провел языком по зубам, подыскивая нужные слова, но безуспешно. «Слушай, сынок, это уже не важно, но, наступив на собственное самолюбие, я попросил, чтобы тебе дали шанс и не отбирали дело. Я пытался, но у Фудзимура...» «Ставим благотворительность. Зачем вы меня вызвали?» «Хорошо. Итак, против тебя выдвинута официальная жалоба. Вот в чем дело, Ивата». Ты все еще на испытательном сроке, и очень скоро твое назначение будет пересмотрено. В данный момент у тебя оплаченный отпуск. Иными словами, тревога вызывает твое поведение, а не профессиональная деятельность. Если все трясется, ты снова вернешься к расследованию. Синда, ну как же мое дело? Дело Конессира раскрыто. Послушай, ты не должен сидеть сложа руки, можно подать встречную. Что? Синда выдохнул и отвел взгляд. «Ивата, так я не смогу защитить тебя. Вопросы стали возникать сразу после твоего появления. Твои отлучки, твое прошлое. Ты должен подумать». «Что значит раскрыто?» Его сердце колотилось, как бешеное. «Это тот хромой парень. Обвинение в убийстве предъявлено Масахару зави «Я не понимаю, как можно обвинять его в том, чего он не совершал?» «Ивата, слушай, подумай о себе. Какие улики были ему предъявлены?» В результате обыска в его квартире были обнаружены различные предметы, принадлежавшие жертве, а кроме того, видеозапись с ней. Ивата всплеснул руками. «Он сам признался в этом на допросе. Это побочное обстоятельство». Синда снова поднял руку. «Ивата, парень, сознался». Хрен с два. Сознался вчера утром». Ивата прижал голову к коленям, приняв позу пассажира в падающем самолете. Он зажмурился и с такой силой сжал кулаки, что ссадины на костяшках снова закровоточили. «Это лажа, Сенда. Он физически не способен. Факт есть факт». И вот ударил кулаком по столу. Несколько человек за матовым стеклом обернулись. «Так ты себе не поможешь». «Хорошо. Тогда как вы объясните убийство вдовы оба, если Цзаву все это время находился в камере в Сатагае?» Убийство оба отделено от дела семьи Конессира, пока везет опрос свидетелей. «Кому передали дело?» «Ивата. Кому передали дело?» «Харибе». Ивата прижал кулаки к глазам и надавил до боли, потом потряс головой. Он чувствовал, что сейчас сорвется, ему нужно в бар согреться, он конченый алкоголик, и нет смысла себя обманывать. «Послушай меня, Ивата, ты должен заняться собой». «Нет, я поговорю с Идзавой. он еще может отказаться от своего признания». «Это невозможно». «Я не шучу, вы знаете, что это не Идзава. вы же знаете». «Знать одно дело, а доказать другое». «По мнению Фудзимура, у тебя был шанс, но ты упустил его». «И что? Парня повесят?» «Пошел ты, Синда, может, он и чокнутый, но не должен признаваться в том, чего не делал, не должен». Синда посмотрел в сторону. «Парень мертв». Он повесился у себя дома, куда был отпущен под подписку. Ивата вскочил на ноги. Он словно прозрел. Конечно, теперь завы идеальный преступник, потому что мертв. Система работает безупречно. Преступник не уйдет от правосудия. Ветер дует, трава колышится. Качая головой, Ивата распахнул дверь. В кабинет ворвался гвалт общей комнаты. Кто его допрашивал? Сынуля, ты и так на грани. Ты должен забыть об этом. Кто? Синза выдохал. «Морота, по приказу Фудзимуры». «А вы что предприняли?» «По поводу чего? Хоть чего-нибудь?» «Ну, что я мог сделать?» «Поработать с документами». Ивата с презрением покачал головой. «Жалкий бумажный человек. Вот вы кто, Синда». Он вышел, не обернувшись. По пути к лифтам он посмотрел на кабинет Фудзимуры. В щелку жалюзи он заметил пристальный взгляд. Старых водянистых глаз».